Божьей памяти дым, только нету огня, а за теплой весной вдруг холодная осень проводите скорее и не ждите меня. Мне сказала кукушка, всего двадцать восемь. Там надежды все порваны в Там поют больше за упокой, Там рождались и прожили ночью, Там уж больше не петь нам с тобой. Ночь решила взаймы Света взять утро утра Так случилось, что долг свой Вернуть позабыла И уже не сберечь Своих мест у костра Воля вольная, как, как же ты нас отпустила? Ну а там, где земля, не небо, Где безгрешен реке лишь исток, Для бросающей руки нет хлеба, И питается ядом расток. Одежды все порваны плочья, там поют больше за упокой, там рождались и прожили ночью, Там уж больше не петь нам с тобой, нам с тобой.